Глава 21 первая Короткий, не более трех секунд, звук вывел тоо-то из небытия Короткий, точно кто-то одним махом разорвал над головой уродмистра кусок брезента Автоматная очередь механически определил АТР, включая одну из намертво въевшихся программ Засечь огневую точку, укрыться, стать маленьким, незаметным, слиться с камнем, обратиться в туман. В любом случае выжить. А вот и еще одна. Атр дернулся точно от удара током. боли не было, но, казалось, стоит пошевелиться, и она вернется. Бронеход лежал на боку, задрав в воздух колеса правого борта. В десантном отсеке послышалось слабое шевеление, затем стон — Вдруг что-то тяжелое грохнуло по броне, дверца поднялась, и над головой атра раздался гневный рык. «Эй, курортники! Чего разлеглись? Ротмистер тот! Встать! Валяешься, будто выпал из задницы герцога Карса!» Какая-то неведомая, вернее, хорошо забытая сила подняла, словно подбросила офицера боевой гвардии. В ушах далеким эхом звучало «Курсант тот, слушать меня! На три уши, будто собираешься резать ими колючую проволоку, Масаракш! Оставь грязь свиньям, что ты ее обнял, как чужую жену! Бегом на огневой рубеж!» Сейчас, как и тогда, после двухдневного марш-броска под проливным дождем по раскисшему лесу через болота, завалы и минные поля, Этот голос одним звучанием своим вернул его к жизни, заставил подскочить на ходу, приводя себя в порядок. Мир вновь обрел четкость очертаний, но оттого не стал менее абсурдным. Перед ним на броне стоял длинный худой старик в поношенной серой форме армейского образца, без знаков различия, с завязанным левым рукавом. Половина лица его была закрыта холщовой маской, какую обычно носили после сильного ожога, и только неизменная зубочистка, перекатывающаяся в уголки губ, да голос оставались прежними. «Ну что уставился, рот мистер Бегом марш! Марш!» Грасс продолжал командовать однорукий. «Помоги командиру, а вам лежать, как обычно безапелляционно». Так, что и мысли не возникало ослушаться, командовал старик в солдатских обносках. В довесок к его словам в открытую дверцу бронехода всунулся ствол ручного пулемета. «Прикончить их, генерал! Не сметь!» Предчувствуя и предупреждая ответ старого знакомого, выкрикнул тот. «Да ты что, аполаумел, Роза-Мимоза, добрячком заделался?» «Это мои солдаты!» Рука Туота потянулась к кобуре. «Отставить! Ладно, будь по-твоему! Слушайте меня, крысоглоты! Сейчас мы уйдем. Люки будут заминированы, не пытайтесь открыть сами. Найдут вас скоро и выпустят». «Уразумели! Мотайте на ус мои слова!» «У кого усов нет, мотайте на уши! Вырастут, перемотайте!» Заученно проговорил тот «Помнишь?» Половина лица однорукого расплылась в улыбке. «Погоди, это ты, щенок, моим именем зверя назвал!» «Так точно!» — сознался тот. Ротмистр готов был поклясться, что видит оскал на обожженной физиономии бригадира. «Сукин сын! А зверь правильный, похож на меня!» «Все, час памяти закончен. Бегом марш!» Бригадир Дрым ухватил своего бывшего ученика Петерней за ворот и не церемонясь потянул из бронехода, как застрявший в заборе мешок. Улица, не слишком многолюдная в любое время дня и ночи, была пустынна. Окрестное население, пережившее войну, прекрасно знало, что при стрельбе лучше рухнуть на пол и выждать, когда пальба закончится, нежели любопытствовать, что происходит. Несколько человек с автоматами в руках в круглых гермошлемах контролировали улицу, еще двое что-то вытаскивали из раскуроченной машины. «Все, уходим!» — командовал бригадир. «Бегом, бегом, бегом!» Бойцы моментально бросились в рассыпную, и Туот готов был поставить свой пламенеющий крест против консервной жестянки, что каждый бежит по заранее подготовленному маршруту, и что бег этот займет минимально возможное время, и на улице спустя несколько секунд, кроме перевернутого бронехода и изрешеченного автомобиля, возле моста не останется ничего. «Давай-давай!» — торопил бригадир. Он перемахнул через покосившуюся изгородь ближайшего домика развалюхи. Тот и вахмистр Грасс мчали за ним. Тот досадовал. Конечно, после рассказа механика-водителя многое стало на свои места. Вал Грасс уже не прикрывался дурацкой амнезией, и Атр знал, что в ближайшее время ему надлежит встретиться с братом. Он был рад этому». Рад вдвойне, поскольку эта встреча сулила и другую, с юной. И в то же время предстоящее событие пугало его. Атор понимал, что, по сути, его ожидает новое знакомство с братом. Какой он теперь? Кто он? Наверняка Ориен против неизвестных отцов. «Что за ирония судьбы?» Читать во всех учебниках, что твой брат-герой, поднятый на щит новой властью, и вдруг узнать, что все эти годы он был и остается ее непримиримым врагом. Бригадир Дрым подскочил к открытой двери погреба сбоку от неказистого жилища и стремглав бросился вниз по ступеням. «Быстрее за мной!» Едва замыкавший колонну вал Грасс очутился в погребе, Деревянная, кованная толстой жестью крышка захлопнулась, снаружи послышался звук быстро закрываемого замка. Впереди осветилось пятно электрического фонарика. «Вперед!» — не унимался бригадир. «Вы что там, на лестнице жить собрались? Точно куры наносести! Бегом сюда!» Они очутились в погребе, уставленном продуктами, домашними заготовками, соленьями, подвешенными к стропилам окороками. «Сюда!» — бригадир Дрым указал на вместительный ящик с овощами. «Ну-ка вы вдвоем, упритесь!» Не заставляя себя упрашивать, Атор и Валграс налегли на тяжеленный с виду ящик с кочанами крупной, не меньше человеческой головы капусты, и тот довольно легко вдвинулся в стену, открывая новый лаз. «Вперед!» Скомандовал бригадир Дрым, и когда ротмистр с механиком-водителем повиновались его приказу, последовал за ними. Как только он очутился под ящиком, его рука нащупала потайной рычаг. Еще мгновение, и хранилище капусты само собой встало на место. Они спускались не меньше десяти минут, то почти вертикально вниз, то переходя по коридорам с едва заметными в потемках ответвлениями. Свет фонариков помогал находить путь, но в темноте высмотреть что-либо на пару шагов в сторону было невозможно. Туот селился разглядеть неказистую фигуру бывшего наставника. Время было абсолютно безжалостно к нему. Казалось, он постарел лет на двадцать, а то и больше. И хотя, как ощутил на себе тот бригадир не утратил сил и сноровки, он выглядел стариком куда девались прежние лоск и стать. И тот вспомнил, что несколько раз, проезжая по улице к заводу излучателей, видел понурово нищего с перевернутым армейским кепи, сидящего у обочины в ожидании милостыни. Лицо нищего было наполовину закрыто, левой рукав, заправленный за пояс, пуст. Проносясь мимо на бронеходе, то вот подумал, как беспощадно может быть война к тем, кто смог ее пережить, что война не заканчивается, когда смолкают орудия и утихают рукопашные схватки в окопах. Он вспомнил слова бригадира, слышанные в школе субалтернов десять лет назад. «Не пяльте глаза, они вам бессовестно врут». «Соберите всю ту шваль, которая копилась у вас в межушном пространстве, и слепите из нее мозги. Ваши глаза видят не то, что есть, а то, что ожидают увидеть». Выходит, за десять лет ротмистер так и не собрал и не слепил, раз не сумел разглядеть в унылом нищем одного из лучших специалистов по боевой подготовке во всей империи. Бригадир вышагивал своей неизменной энергичной походкой, заставляя Туота и Грасса едва ли не бежать. «Рад видеть вас, господин бригадир!» Наконец осмелился выдавить ротмистр. «Ну, как я тебе! Правда, красавчик?» Не оборачиваясь, оскалился бригадир. «Спасибо хантийским огнеметчикам!» «Я, признаться, думал, вы погибли!» «Какое-то время я тоже так думал, а потом сожалел, что ошибся!» «Вы были в плену?» И там тоже. Но в плену я отдыхал. Вот носители молний — это да. Бригадир Дрым повернул за угол и остановился перед массивной бронированной дверью. По обе стороны ее зажглись вмонтированные в стену лампы, освещая подошедших. Броневая плита с шипением, словно с тяжелым выдохом, отползла в сторону. — Добро пожаловать в лисью нору.